Он рассказал о том, как ездил по просьбе Савы Ивановича к Витте, который посоветовал обратиться за займом к Родштейну, после чего и затянулась петля на шее Мамонтова. Пока Мамонтов находился под арестом, все акции и дороги были переданы в казну, и их по дешевой цене купили многие родственники жены Витте. Перед судьями, перед заседателями, Сидел совершенно разорившийся человек. Защищал Мамонтова лучший из русских адвокатов того времени плевак. Чтобы заранее парализовать действие слов плевака, прокурор Курлов, учитывая выступление свидетелей, бросил, между прочим, такую фразу. «Из Мамонтова создали кумир там, где не было даже и пьедестала». Присяжные оправдали подсудимых. Признавая незаконность финансовых операций, присяжные все-таки по всем пунктам дали один и тот же ответ — нет, не виновен. В зале суда раздались аплодисменты, присутствующие бросились обнимать Мамонтова, Кривошейна, Арцебушева. 3 июля 1900 года Сава Иванович вышел на свободу. Дом на садовой Спасской был опечатан, долг продолжал висеть на шее Мамонтова, и дом, и все художественные богатства, все должно было быть продано с молотка. Сам Иванович отправился на бутырки, где с 1896 года помещалась гончарная мастерская, превратившаяся уже в небольшой заводик, который назывался Абрамцево. Елизавета Григорьевна сняла себе квартиру на Садовой Кудринской, неподалеку от московской квартиры Поленовых. Что же происходило на воле в те месяцы, пока Савва Иванович был сначала в тюрьме, а потом под домашним арестом? Мы знаем уже, что Шаляпин, возвеличенный в частной опере, покинул ее. Но ушел из оперы не только Шаляпин. Едва Савва Иванович был арестован, ушел из оперы и Коровин, Ушел так же, как и Шаляпин, в оперу императорскую, подальше от риска, подальше от передряг. Частная опера была, казалось временно, преобразована в товарищество русской частной оперы. Артисты вносили свои сбережения, чтобы на эти паи могло существовать предприятие, ставшее для них таким близким. Только Шаляпин и Коровин не оказались в списке пайщиков товарищества. Шаляпин после ареста Савы Ивановича по просьбе артистов уговаривал Тиликовского расторгнуть его контракт с Большим театром или разрешить иногда выступать в частной опере, но Тиликовский был неумолим, а неустойка, обусловленная контрактом, была предусмотрительно велика. И через 13 дней после ареста Савы Ивановича, 24 ноября 1899 года, Состоялся дебют Шаляпина в императорской опере, в той опере, из которой вырвал его Мамонтов, сделал кумиром публики. Шаляпин дебютировал в Фаусте, исполнял Мефистофеля, ту самую роль, которая три года назад особенно ему не давалась. А сейчас он велик. Велик не только благодаря своему таланту, но еще и благодаря работе с Мамонтовым и Поленовым. А Коровин? Коровин из предосторожности рвет все письма, адресованные ему когда-либо Мамонтовым. При первой возможности он покидает частную оперу и уходит в Большой театр. Центральный государственный архив литературы и искусства. Какие неодинаковые люди окружали всю жизнь Мамонтова. В то время, когда Коровин, Рвал из страха его письма, Серов хлопотал об его освобождении перед самим царем. Конечно, Коровин потом каялся, приходил к Савве Ивановичу в бутырке. Когда в 1908 году после смерти брата Сергея Коровин попал в нервную клинику, Савва Иванович послал сына Всеволода узнать, что с Коровином. Тот ответил ему письмом. На оборотной стороне этого письма есть такая любопытная пометка рукой Мамонтова. 20 ноября 1908 года Я прочел в русском слове эту заметку и послал в лечебницу Майкова узнать о здоровье Коровина. В ответ получил это письмо. Заметка из русского слова. «Болезнь Коровина. Известный художник Коровин заболел» и находится в настоящее время в лечебнице доктора Майкова, болезнь на нервной почве. Письмо Коровина. Благодарю, дорогой Савва Иванович. Здоровье мое, слава Богу, теперь лучше. Я вменяем, не верьте газетам. Устал от всяких гадостей, принимаю абсолютный покой. Ваш Коровин Константин, 20 ноября, Москва. Под этим письмом еще одна надпись рукой Мамонтова. Гадости, конечно, утомляют, а потому делать их не надо. В 1914 году Коровин построил дачу в Гурзуфе на берегу моря, звал туда Саву Ивановича и не раз, но тот отказывался наотрез. Так окончились отношения между Мамонтовым и Коровином. Зато отношения с Врубелем стали как никогда дружескими. Врубель заменил Коровина в опере. Обида его из-за конфликта с Забелой, с ее участием в Снегурочке, все это исчезло бесследно. Врубель был автором оформления царской невесты и сказки о царе Салтане Римского-Корского, Кавказского пленника и Радклифа Кюи. В зиму 1899-1900 года Врубель особенно увлекся майоликой. Именно в ту зиму он создал лучшие свои майоликовые статуэтки, две сюиты, на которые вдохновили его постановки в частной опере «Снегурочки» и «Садко». Но скоро с Врубелем пришлось расстаться. И расстаться навсегда. В 1901 году Надежда Ивановна родила сына. Врубели назвали его Саввой. В 1902 году Михаил Александрович написал портрет Савочки, сидящего в коляске. И в портрете этом тревога, какое-то страшное предчувствие. И предчувствие это оправдалось. 3 мая 1903 года Савочка умер. Сначала Врубель держал себя очень мужественно но потом почувствовал сильное нервное возбуждение, а так как за год до этого он уже лечился в психиатрической больнице, то понял, что психический его недуг возвращается.